Глава 41. Сюрприз Оры де Монтале Принцесса венчалась в дворцовой церкви Полирояле в присутствии немногих избранных придворных. Однако, хотя приглашение в церковь почиталось за великую милость, Рауль, верный своему слову, провел с собой молекорна, жаждавшего насладиться любопытным зрелищем. Выполнив свое обещание, Рауль подошел к Дегишу.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 вошла в зал под предводительством госпожи Денавайль. В честь маникана, надо сказать, что если он играл ту роль, какую ему приписывал принц Конде, то он отлично справился со своей задачей. Картина могла очаровать ценителя всех типов красоты, каким был Конде. Впереди шла молодая белокруя девушка лет двадцати с большими голубыми, ослепительно сверкавшими глазами. «Мадемуазель де Тонне-Шарант!» — сказала принцу Филиппу старуха де Навайль. Герцог Орлеанский повторил герцогине с поклоном. «Мадемуазель де Тонне-Шарант!» «Это примиленькая!» — обратился Конде к Раулю. «Раз!» «В самом деле, — заметил Брожелон, — она красива, хотя у нее немного высокомерный вид». «Ба! Знаем мы этот вид, Виконт. Через три месяца она будет ручная. Но посмотрите, еще одна красавица!»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 Между тем, во время приемов у короля и королев, когда их величество беседовали, а все, казалось, слушали их в благоговейном молчании, происходило много таких тихих разговоров, в которых далеко не преобладала лесть. Рауль принадлежал к числу людей, весьма опытных в этом искусстве, и часто по движению губ он угадывал смысл слов. «Кто такая эта Монталя?» — интересовался Девард. «Кто такая лавальер?» Почему к нам явилась провинция? — Монтале, — переспросил Лорен, я знаю ее. Это славная девушка, которая будет забавлять двор. Лавальер — очаровательная хромуша. — Фи, — сказал Девард. — Не говорите «фи», — Девард. О хромых есть много латинских пословиц, очень остроумных и, главное, верных. Господа, господа, — остановил их Дегиш с беспокойством, поглядывая на Рауля.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 — Вы спрашиваете о Монтале, — осведомился де Лорен. — Да, сперва о ней. — Вы, я, Дегиш, всякий, кто пожелает. — А другая? — Вы говорите о Лавальер? — Да. — Берегитесь, господа, — заметил Дегиш, чтобы помешать Деварду ответить. — Принцесса слушает нас. Рауль, засунув руку под камзол, рвал на своей груди кружева.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 Она вложила обе руки в руки Рауля и выбежала, не сказав больше ни слова, ни разу не оглянувшись. От прикосновений ее пальцев дрожь прошла по всему телу Рауля. Это движение он принял за торжественную клятву, которую любовь вырвала у девичьей застенчивости.